В своих мемуарах Манштейн не скрывает, что прямое покровительство ему оказывали виднейшие фигуры германских вооруженных сил. Уже знакомые нам генерал-полковник Курт фон Хаммерштейн Эквард, сменивший его Бернер фон Фрич, а также начальник Труппенамт Людвиг Бек, с октября 1933 года занимавший пост шефа войскового управления. Ни один из них...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 Страницы 269, 320, 323. Конец примечания. В ходе польской кампании произошел и первый скандал, связанный с именем Манштейна. Вот как он сам описывает этот эпизод. В один прекрасный день у нас появилась в сопровождении свиты кинооператоров, известная киноактриса и режиссер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 Такие расстрелы с самого начала войны проводились во многих польских городах. Естественно, никто наказан не был, поскольку экзекуция производилась сведомое одобрение армейского командования. Примечание. Подробнее об этом эпизоде смотрите. «Салкелд-Одри. Триумф и воля. Москва. Эксмо. 2003 год».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 Возможность ее обхода через Бельгию и Голландию в плане не предусматривалась. По словам Манштейна, так как германское правительство незадолго до этого обещало этим странам уважать их нейтралитет, основываясь на разработке Штульпнагеля, на встречах 30 ноября и 5 октября Гальдер и Браухич заявили Гитлеру о невозможности начать наступление на Западе в ближайшее время.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 11 октября отправивший Браухичу соответствующий меморандум. Более того, 31 октября Леб направил Браухичу следующее письмо, где объяснял свою позицию. «Чем более мы уделяем внимание Западу, тем свободнее становится в своих решениях Россия. Успехи на Востоке, сопровождаемые желанием совместить их со взаимоотношениями с Западом, означали бы впасть в роковую ошибку, неувязанную с действительностью. Примечание. Проектор. Война в Европе. 1939-1941 годы. Москва. Военный сдат. 1963 год. Страницы 186-187. Конец примечания. Таким образом...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 а первый его вариант подан в ОКХ уже 3 ноября. Однако вот беда. Еще в середине октября командиры двух армий группы «Б» фон Рейхенау 6 и фон Клюге 4 независимо друг от друга заявили командующему группой фон Боку, что фронтальное наступление не принесет удачи,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 окружив бельгийскую, так сказать, крепость. По свидетельству адъютанта Гальдера, полковника Нольте, в первых числах ноября до седьмого его шеф принес из рейхсканцелярии карту с нанесенными на ней красными чертами. Первая шла южнее линии льеж кале вторая через Люксембург и Орденны к устью Соммы. Примечание. Проектор.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 что передача 19-му армейскому корпусу в составе группы «Армия» была произведена по приказу Гитлера. Как видим, Гитлеру идея удара через Арденны пришла в голову раньше, чем Манштейну. Однако генеральный штаб долгое время сомневался в безопасности такого хода. Опасаясь, когда немецкая группировка втянется в Арденны, французы могут нанести по ней фланговый удар с юга, а может быть вдобавок из севера, а также атаковать танковые и моторизованные колонны на узких горных дорогах авиацией, поэтому однозначного решения не было принято еще некоторое время. Это дало Манштейну возможность утверждать. Что же касается, однако, передачи в состав группы армии 19-го танкового корпуса,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 «Я имею в виду план одержания решительной победы путем охвата противника силами группы армии А в направлении на устье Соммы или действий, направленных хотя бы на его подготовку». Однако, вопреки этому утверждению, уже 20 ноября в директиве ОКВ номер 8 о ведении войны указывалось, «Нужно принять все меры» чтобы направление главного удара операции быстро перенести из группы армии «Б» в группу армии «А», если там можно будет достигнуть быстрейшего и большего успеха, чем в группе «Б». Примечание. Проектор. Война в Европе. 1939-1941 годы. Страница 218. Конец примечания. Через неделю. На совещании в Рейхсканцелярии 27 ноября, где присутствовали Буш, Гудериан и Рундштед, было принято решение сделать южный фланг операции более сильным. Примечание. Проектор. Война в Европе 1939-1941 годы. Станица 218 -я. Конец примечания.